и энергии составляющих уходит в бездонные глубины вечности и теряется в них. Всё беспредельно. Беспредельны и мы. За каждым явлением у нас и вне нас идёт другое, его опередившее, за ним третье. И так без конца в бесконечности цепи причин и следствий. Но всё связано совсем бесчисленными нитями связей.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 Энергии микрокосма человеческого, устремлённые в пространстве вокруг, как концы магнита, притягивают к себе из окружающих сфер элементы, созвучные его устремлённым энергиям, и создают из них желаемые формы. Устремление есть штурвал корабля духа в беспредельности несущегося в будущее. Устремлением направляется человек в сферы осуществления сущности этого устремления, к условиям этому устремлению созвучным. Из беспредельности многообразнейших форм и условий дух избирает созвучный и обогащает ими сознание своё. Карма соткана из прошлых устремлений человека запечатлённых в его ауре в виде кристаллов, соответствующих им энергии. Сам породитель, сам же и жнец, и притом часто забывающий о прошлых посевах. Но когда перейдена черта, отделяющая обычного человека от человека вступившего на путь жизни, перед вступившим открываются безпрецедентные возможности магнитной мощью огненных энергии духа черпать из космического пространства всё, к чему стремится дух. Сознательное применение магнитной сущности устремления не ограничено ничем, кроме воли того, кто его применяет. Архат это микрокосм, все энергии которого направлены к цели единой, бесконечного совершенства не духа.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 Но решение всего у нас в руках иерарха, ведущего дух в беспредельность. Путь этот в беспредельность указывается формулой дерзай чаду. Но если дух не знает, на что дерзать, то как же зажечь дез-знаенье? Значит, прежде чем дерзать, надо знать, чего хочет дух. И ведущий указывает путь звёздный дерзани. Именно духом воставшим, осознающим судьбы свои, вдохновляется человек на дерзань. Торговши духа боятся проведённые более длинной линии и ограничивают желания чайни свой пределами одной жизни, и житейским аспектом её, и благополучием плотным. Но искатель пространственных сокровищ не устрашится забросить сеть свою в беспредельность.